А что такое общественный порядок? Это значит никакого мордобоя, никакого насилия, вообще никаких эксцессов, а тем более населяющих массовый характер. Вот и получается, что я обязан всячески защищать флору, всячески способствовать ее уничтожению, а также не допускать, чтобы хоть что-нибудь происходило, и все это одновременно. Г. А. признает, что да, трудные настали времена для милиции. МТ мечтательно заведя глаза. Вот, помню, когда я ещё был курсантом, там и рассказывает замшелый историю, как ему пришлось принимать участие в великой битве древних дикобразов с ныне вымершими рокерами. Милиция оказалась бессильной, так вызвали из-под Оренбурга роту мотопехоты, и никаких разговоров, буквально 30 минут понадобилось вот по этим часам, убедительно стучить ногтем по дисплею старинного ролекса. Гэ. А. а если бы вы сейчас получили указание держать нейтралитет? МТ. Чье указание, Петро Викторович, что ли? Га. Ну, хотя бы или, например, из Оренбурга по вашей лени. МТ. Милый вы мой, дорогой, ей-богу, всё понимаю, одного понять никак не могу. Ну что вам это, Флора? Грязная ведь куча, больше ничего. Что вы из-за неё так хлопочтете? Услышав это, Геа некоторое время молчал, а потом сказал дословно: "Флора не нарушает никаких законов. Значит, то, что задумано, незаконно. Флора ни в чём не виновата. Город хочет наказать невиновных. Это несправедливо, несправедливо и незаконно сразу. Как же я должен поступать?" Этд крайне возмущён. Тоска как-то несправедлива. Дети наши бегут туда, как в банду наркотиков и хулиганства, пронискует теред. Простите за выражение. Принципиальные тунеядства. Мало ли что нет против них закона, значит, отстаём от времени, не успевает наша юридическая наука за событиями. ведь это только как официальное лицо я колеблюсь, а будь я сейчас в отставке, завтра же на флору вашу первым же пошел бы и был бы в своем праве. Он долго разоряется на эту тему, я записал только самое нутренное, у него еще было там четыре ссылки на древнюю историю, когда он был рядовым курсантом, а потом старшиной и двадцать четыре ссылки на внучатых племянников и троюродных золовок. где а пытается толковать они не бегут во флору они образуют флору вообще они бегут никуда а откуда они от нас бегут из нашего мира они бегут в свой мир который создают по мере слабых сил своих и способностей мир этот не похож на наш и не может быть похож потому что создаётся вопреки нашему наоборот от нашего и в укор нашему мы этот их мир ненавидим и во всем виним а винить-то нам надо самих себя для МТ все это как сгущенная вода он открячался и вновь сделался благорасположен и самодостаточен это душа моя все философия говорит он от себя говорит ни в коем случае не цитирует Я ведь, собственно, что хотела вам посоветовать, не связывайте свой с Аринбургом. Аринбург помалчивает. Действуй по обстановке. Вот и весь разговор. И я очень хорошо их понимаю. И между прочим, действую по обстановке. В Новосергиевке, да вечно полезли было эти неумытчики из 500 веселого Аринбург Чарма. Так там железнодорожники совместно с милицией вежливо-ненько подсадили их обратно по вагонам, сигнал машинисту и поехали они дальше. Аринбург официально слова не сказал, но было дано понять, что так мы удержать и в дальнейшем. В Аринбурге ведь с вами и разговаривать не станут, Теорки и Светанатович. Ну примут к сведению, но ну, пообещают чего-нибудь, поскольку вы все-таки депутат, заслуженный учитель. но до дела не дойдёт, нет, уклоняться. Да и нет такой силы, чтобы заставить их выступить против всей демократии, против народа выступить. Гэ некоторое время молчал, боยукая ушибленную руку, а потом вдруг посмотрел на меня.